В начале 1573 года открылся сейм в Варшаве, чтобы избрать короля. Главными кандидатами были первое. Юный Эрнест, сын императора Максимилиана второе Герцог Данжу, брат Карла IX 3. Король шведский или сын его Сигизмунд 4. Государь российский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 чтобы сим способом утвердить навеки счастливый союз с опасную могущественную россию мысль внушенная политикою здравую и дальновидную зная без сомнения всю его жестокость они надеялись что законы их республики обуздают тирана и могли обмануться но судьба устранилась и опыт. Условия с обеих сторон предложенные были равно неумеренны, равно противны той и другой. Выслушав в Новигороде посла литовского Михаила Горобурду, Иоанн 28 февраля 1573 года дал ему следующий ответ. Долговременное молчание ваших панов.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 Другое непристойно. Естественно, чтобы всякая земля хранила свои обычаи, уставы, законы, и мы, конечно, можем утвердить присягую ваши права, но дельно ли требовать от нас Смоленска, Полоцка, даже наследственных городов московских в преданное князю Феодору? Разве он девица и невеста?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 что имя короля с властью ограниченную, ненадежную, не стоило умножения опасностей и расходов для государя наследственной великой державы, которой небо судило быть сильную не чуждыми, а собственными природными силами? Или царь думал, что сей мог согласиться на такие предложения строгие,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 искав венца польского единственно в угодность матери, честолюбивой Екатерине Медицис, которая действовала в всем случае по внушению хитрого Карлы и бродяги Иоанна Красовского. Генрик, ленивый, сладострастный, в три месяца не государственной деятельности, а перов, неги и звериной ловли, успел возненавидеть свое королевство и власть ограниченную. Тайно готовился к отъезду, и ночью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 Наконец, в январе 1576 года приехали к нам знатные австрийские сановники Ян Кобинцель и Даниил Принц. Государь встретил их в Можайске великолепно и пышно, в русском саженном платье, сидел на троне, в венце и в диадеме, держа в руке скипетр. Престол окружали все бояри и дворяне в золотых одеждах. Иоанн и царевич встали, спрашивая о здравии императора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 Тогда, говорили послы Максимилиановы Иоанну, вся Европа христианская заключит союз с тобою, чтобы одним ударом на морях и на суше не звергнуть высокую державу атаманов. Вот подвиг, коим ты можешь навеки прославить себя и Россию. «Изгоним турков из Константинополя в Аравию, искореним веру Магометову, знаменем креста снова, осеним Фракию, Ладу и все древнее царство греческое, на восход солнца да будет твое, о царь великий!» Так вещают император, святой отец папа и король испанский. Иоанн слушал холодно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 но не видал подобных иоановым Когда мы ехали в Россию, вельможи польские стращали нас несносную грубостью московского двора. Что ж, оказалось, ни в Риме, ни в Испании не нашли бы мы лучшего приема, ибо царь знает, с кем и как обходится, унижая поляков, шведов, чистит, кого уважает и любит. Отдарив Максимилиана черными соболями в семьсот рублей —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 Второе — Фердинанда, брата Максимилянова, Третье — короля или принца шведского. Четвертое — Альфонса, князя Маденского. О царе не было слова.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 Старого, недужного как бы для того, чтобы вероятную близостью нового выбора угодить мятежной шляхте, которая любила законодательствовать на сеймах. Та и другая сторона уведомили избранного ею о сей чести, и Максимилиан, уже смертного Адра, писал в Москву, что он король польский. «Радуюсь», — отвечал царь, — «но Баторий уже в Кракове». Он действительно прибыл туда с Харугию Султанскую и с именем «Короля»,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 в грамоте своей не дает Иоанну титула царского ни Смоленского, ни Полоцкого князя, каким все признают его, кроме бессмысленных ляхов, именующих густого Шведского, хотя и не Венценосца, королем. Второе. Дерзает называть царя братом своим, будучи воеводою, седьмиградским подданным короля Венгерского и следственно не выше князей Острожских, Бельских или Мстиславских.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 Отважился было в 1576 году явиться в поле с пятьюдестью тысячами всадников, но с молочных вод ушел назад, ведов, что полки московские стоят на берегах Аки, что донские казаки в смелом набеге взяли «Ислам Кермен»,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 Судьбу ли